Глава двадцать Ответ, который всех устроил. Турбор истерически расхохотался. Его хохот, казалось, сотрясал стены. Наконец он, всхлипывая и утирая слезы затих, устало покачав головой, он сказал, «Боже праведный, так ведь с ума сойти можно! Весь вечер одной тоже!» Одного за другим сбиваем алоянных солдатиков, развлекаемся вовсю, а ни к чему так и не придем. Слушайте. Может быть уже все планеты, какие есть, вторые академии, а может у них нет вообще никакой планеты, а они везде. Какая же разница теперь, когда Дарл говорит, что разработал совершенное средство защиты? Дарл улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. Совершенной защиты порой бывает недостаточно, Турбор. Даже мой менторезонатор – это всего-навсего прибор, позволяющий нам оставаться все время на месте, связанными по рукам и ногам. Со страхом оглядываться по сторонам, нет ли где врага только и всего. Мы должны знать не только, как победить, но и кого побеждать. А реальный мир, где существует враг, есть. Ближе к делу. «Поторопил его Антар. «Говорите по существу». «Аркадия», — ответил Даррелл, «передала, как я говорил, мне кое-что на словах, и до тех пор, пока я не услышал этих слов, я не понимал, что не вижу очевидного. А ведь это были самые простые слова. Детская поговорочка. «У кольца нет начала и конца, понимаете?» «Нет» угрюм ответил за всех Антер. «У кольца нет начала и конца?» Вопросительно повторил Мун, задумчиво наморщив лоб. «Знаете, — сказал Даррелл, — а я сразу понял. Какой единственный абсолютно достоверный факт известен нам о Второй Академии, а? Я вам скажу. Мы знаем, что Гарри Элден основал ее на другом конце галактики». Хомер Мун высказал предположение, что Гарри селден солгал и что Второй Академии вообще не существует. Антер высказал предположение, что в этом случае селден сказал правду, но солгал относительно расположения Второй Академии. А я заявляю, что селден не лгал ни в том, ни в другом случае. Он сказал истинную правду. Но что есть другой конец? Галактика представляет собой плоский объект в форме чечевиц. В сечении она представляет собой круг, кольцо. А у кольца нет начала и нет конца, как говорит Аркадия. Мы, мы первая академия, расположена на терминусе, который находится на краю этого кольца. Мы... По определению на краю галактики Но, а теперь попробуйте мысленно Пройти по краю галактики И найти ее конец Идите, идите, идите И... Никакого конца вы не найдете Вы просто вернетесь туда, откуда вышли Вот там-то вы и найдете вторую академию Там? Повторил за ним Антер. Вы хотите сказать «здесь»? «Да, я хочу сказать, здесь», – энергично воскликнул Даррелл. «А где же еще? Вы же сами сказали, что люди из Второй Академии являются хранителями плана Селдона, и поэтому маловероятно, чтобы они были расположены на другом краю галактики в полной изоляции. Вы сказали, что было бы более вероятно, если бы они находились от нас на расстоянии 50 парсеков, а я утверждаю, что и это слишком далеко». А где бы они были в наибольшей безопасности? Кто бы вздумал их здесь искать? Да это же самый старый и испытанный способ игры в прятки. Почему покойный Эблинг Мисс был так удивлен, просто поражен своим открытием расположения Второй Академии? Вот именно это он и узнал – отчаянно разыскивая ее, чтобы предупредить о нашествии Мула, выяснив для себя неожиданно, что, оказывается, Мул успел убить две Академии одним ударом. А почему сам Мул не преуспел в своих поисках? Почему? Если кто-то ищет непобежденного врага, разве станет он искать его среди врагов побежденных? а властители умов тем временем спокойно вынашивали дальнейшие планы, как остановить Мула, и весьма в этом преуспели. Да это же безумно просто. А на нас поглядеть, как мы тут носимся со своими графиками, полями, а сами сидим в цитадели врага, не смешно разве? Однако лицо Антера сохраняло скептическое выражение. И вы искренне верите в свою гипотезу, доктор Дарл. Да, я искренне в нее верю. Но тогда получается, что любой из ваших соседей, всякий прохожий на улицу может быть сверхчеловеком из Второй Академии, мозг которого следит за всяким из нас и улавливает биение нашего сознания. Разумеется. И нам была дана возможность беспрепятственно работать и жить все это время? Беспрепятственно? Кто вам сказал, что нам никто не препятствовал? «Вы, вы лично обнаружили, что Муна обработали. Как вы можете быть уверены, что мы его послали на колган по собственной воле? Как можно быть уверенным в том, что Аркадия подслушала нас и отправилась с Муном на колган по своей воле? А Да я ни на минуту не сомневаюсь, что каждый наш шаг был запрограммирован. А им больше ничего и не нужно было. Достаточно было сбить нас с толку, и это было гораздо проще, чем грубо останавливать».